Глава пятьдесят девятая. Мышуня Маша, ты когда к нам заедешь? Бабушка в гостях, пирожков на печем. Мама не дает покоя: то и внуков, то денег, то моей самореализации. Маму, мне сегодня дела. Может, завтра или послезавтра заеду? Смотрю в зеркало. Волосы потускнели, а Германа надо зацепить и навсегда оставить. Заканчиваю разговор с мамой, звоню в крутой салон. «Девушка, у нас запись за месяц!» Слышу недовольный голос администратора. «А если я побольше заплачу?» «Может, они войдут в мое положение и подвинут кого-то?» «Наша репутация для нас дороже!» И кладут трубку. «Твари!» «Под домом есть парикмахерская. Раньше я ходила туда, кончики подравнивала. Придется рискнуть. Иду. Очереди нет». Мне окрашивание, стрижку и укладку. Стараюсь объяснить девушке на ресепшене. Карты можно будет оплатить? Переводом. Присаживайтесь, мастер сейчас подойдет. Зина! Девушку облагородить надо. Выходит, это Зина. Я ожидаю, что выйдет тетенька за пятьдесят с химией и цветом красное дерево. Но нет, я выдыхаю. Молодая и красивая девушка. Пойдемте. Головой кивает в сторону кресла. «Что же это волосы у вас такие неухоженные? Концы секутся?» «О, так у вас седина начинается!» «Как седина? Когда успела? Как волосы неухоженные? Я столько денег и сил на них трачу!» «Я вам предлагаю сделать милирование, чуть света добавим, блики и сияние, как будто на море отдыхали». «Соглашаюсь». Девушка приносит какие-то мисочки, краски, окислители, рвет фольгу и начинается долгая и нудная работа. Два часа сижу с краской. По лицу Зины понимаю, что результат какой-то не такой, как она планировала. А вы какой-то дешевой фигней, наверное, красились? Реакция странноватая. Ну ничего, сейчас все исправим. Смываем осветлитель. Смотрю в раковину. Цеплячье желтая пакля лежит рядом со сливом. Это я сейчас такого цвета? У меня сегодня свидание. От него зависит моя жизнь. А тут солома на голове. «Говорю же, хренью всякой краситесь, а потом вот!» Разводит руками. «Какой хренью? Вы с ума сошли? Покраска у моего мастера стоит четыре тысячи рублей!» «Ну, с дурью можно и голову об забор сломать. Денег с вас берут, окрасят дешевкой. Наносят еще какую-то краску. Сделаю из вас человека!» Через два часа смотрю в зеркало. Свет вроде неплохой, но волосы как пакля. «И как их теперь уложить? Я же с гнездом ходить не смогу!» Сейчас расплачусь. Ком уже подступает к горлу. «Сейчас! Что вы нервничаете?» Чем-то спрыскивает, что-то растирает между пальцев, а потом вытирает об волосы ладони. Берет ножницы и начинает стричь. Вроде и ничего. «Сейчас укладку сделаю, и будете как королевишна!» Включает в розетку плойку. «Не надо плойкой! Волосы и так сухие!» «Так челочку чуть подкрутим, и будет хорошо!» Начинает аккуратно натягивать волосы. «Зинуля!» — кто-то кричит в дверном проеме. Эта Зинуля поворачивается. «Ай, что вы творите? Больно!» Горячая плойка отпечаталась у меня на лбу. За секунду у меня вздувается огромный ожоговый волдырь. «Вы дура! Руки от меня уберите!» «А что ты крутишься? Тебя что, тоже Зиной зовут?» Начинает на меня орать. «Иди отсюда, придурочная! С тебя три тысячи и двести рублей мне на янку!» Что вы еще мне должны доплатить? Волосы испортила! С этим что делать? Лоб горит в зеркале почти квазимода. Выхожу из салона, реву. От боли и от обиды. Герман! Звоню своему ухажеру. Думаю, нам стоит перенести наше свидание. Меня изуродовали в парикмахерской. Не знаю, как тебе на глаза показаться. Машенька, ну что ты придумала? Никто не может тебя испортить. Голос успокаивающий. Я хотел в ресторан сходить, но мы можем дома побыть. Еду привезу, потом в кроватке вместе поваляемся. Намек поняла. Наконец мир подкинул мне нормального, свободного мужика. Он зовет меня жить в свою квартиру. и Я чуть для порядка поломаюсь и сдамся. Пусть чувствует себя завоевателем. И молодое тело, и хороший секс. Не вот это старческое пыхтение, ни физического, ни морального удовлетворения. Одеваюсь в красивое платье, хорошее бельишко. Жду окна, подтанцовываю в ритм популярной песни. Вижу, как останавливается машина Германа. Да, она чуть похуже, чем у Алекса или его папаши, но зато мужик мой. Вытаскивает большой букет, сердце упало от счастья. Встречаю своего мужчину. Своего. Катаю, как дроже это слово на языке. Нравится. Я в кулинарию заехал. Не хочу, чтобы сегодня занималась чем-то или кем-то кроме меня. Целует нежно. «Дай мне адрес этой парикмахерской, я ее сожгу, к чертям!» Накрываю на стол. Мне нравится быть такой хозяйкой. После ужина включаем фильм, ложимся в обнимку, я уже понимаю, чем закончится наш вечер. На прикроватной тумбочке вибрирует телефон. Мой врач... Я забыла, что сдала несколько стандартных анализов, наверное, хочет сообщить результаты. Пытаюсь встать, но Герман уже возбужден, не отпускает меня. Мария Игоревна, здравствуйте. Пришли результаты ваших анализов. И что там? Хочу скорее закончить разговор и нырнуть в объятия Гермина. Ну, выселись. Несколько видов ЗППП, говорит обыденно. ЗППП это про задержку развития? Никогда не слышала этой аббревиатуры. Герман разжимает объятия, смотрит испугом на меня. Нет, это заболевание, передающееся половым путем». В смысле? «Старый кобель меня заразил?» «Не переживайте, все лечится сейчас, но от сексуальных контактов лучше воздержаться. Приходите в понедельник, распишем план лечения». Герман меняется в лице. «А ты говорила, что у тебя... Я второй партнер!» Встает с кровати и тянется за рубашкой. «Любимый, ты куда?» «Мне кажется, пора». «Да что ж такое? Одни расстройства от этих мужиков».